С другой стороны, не исключено, что подоплека вопросу совсем иная. А вдруг, по мнению пришельца, самому Мортонсону и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И впрямь кое-что известно. И за это свое прозрение он, Мортенсон, способен экспромтом изложить в лаконичной отточенной фразе. Впрочем, для экспромта вроде бы уже время миновало. Привнести в ответ шутливую нотку, объявить голосу «главное в жизни», когда голос не допрашивает тебя о главном в жизни и разразиться космическим опытом.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 Это уж точно, поддержал голос. Ну, что же в этой поканой жизни главное? Мордонсон перебрал в уме кое-какие как варианты. Главное в жизни его величество случай. Главное в жизни хаос в перемешку с роком. Недурно пущено стоит запомнить. Главное в жизни птичий щебет до ветра, свист, очень мило. Главное в жизни это когда материя проявляет любознательность чьи-то слования Виктора или Гюко. Главное в жизни то, что тебе вздумалось считать главным.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 «Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет». «Но что же в жизни главное?» Мортенсон загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя. «Только не отвлекаться. Главное в жизни – Сомнения, желание, стремление к цели, наслаждение». Потерев лоб, Мортенсон громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил «Главное в жизни...» Воспламенение. «Воспламенение!» Воцарилась зловещая тишина. Выждав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсен спросил угадал я или нет?» «Воспламенение!» Пророкотал возвышенный и могущественный класс. «Чересчур видно. Горение тоже длинновато. Огонь. Главное в жизни огонь подходит. Я имел в виду огонь, вывернулся Мортенсон. И меня действительно выручил.